Глава третья. Пытаясь восстановить душевное равновесие после встречи с Фрэнсисом, Каролайн прошла к одному из выходов в сад, открыла дверь и резко остановилась перед сплошной пеленой дождя. Несколько раз глубоко вздохнув, она уже собиралась уйти, как услышала смех. Вглядевшись в полумрак, Каролайн узнала Мейбл. В компании двух молодых людей она со всех ног бежала к двери. Подожди! крикнула ей Мейбл. Пусти нас! Кэролайн отступила в сторону, придерживая дверь, и Мейбл влетела внутрь, все еще смеясь и что-то быстро говоря. Ее светло-каштановые волосы выбились из прически и разметались по плечам, а простое муслиновое платье и не спасавшая от дождя тонкая шаль промокли насквозь. В отличие от старшей сестры и матери, Высоким ростом и особенной красотой Мейбл не отличалась, но Кэролайн всегда восхищалась ее милой наружностью и ласковым выражением лица. Мы были в конюшне, а тут дождь как хлынет, мы уж боялись, что утонем. Мейбл сделала шаг Кэролайн, собираясь обнять, но вспомнила, в каком состоянии ее платье, и просто улыбнулась. Кузина Кэролайн, очень рада тебя видеть! Мейбл улыбнулась в ответ Кэролайн. «Ты помнишь Гарри Прайса и его брата Дэна? Они раньше жили с нами», — представила Мейбл своих спутников. «Мы как раз вспоминали их первую работу в конюшне». Кэролайн накинула внимательным взглядом высоких светловолосых мужчин. «Да, кажется, я помню вас обоих. Добро пожаловать обратно в Гринвуд-холл». Оба поклонились. «Спасибо, мисс», — ответил Гарри. «Кажется, вы пытались учить меня азбуке». «Вполне может быть», — согласилась Кэролайн. Как хорошо, что вы оба смогли приехать на день рождения Мейбл. Дэн широко улыбнулся виновнице торжества. Как мы могли отказать? Она лучшее, что случилось с нами в этом доме. С ней мы никогда не чувствовали себя хуже остальных, не то что с некоторыми. Даже ребенком Кэролайн четко видела границу, которую ее тетя провела между кровными родственниками и сиротами. И хотя от всех детей требовалось проявлять послушание, тех, кто не был ей родней по крови, Леди Элинор наказывала гораздо суровее и ежедневно напоминала им о том, как им повезло жить в ее доме, а не в сиротском приюте. «Я не о вас, мисс», — поспешил добавить Гарри. «Вы были из хороших». «Дэн работает у мистера Улкиса в Ньюле на молочной ферме, а Гарри только вернулся из плавания». Мэйбл широко улыбнулась им обоим. «Повезло, что его корабль стоял в порту». «В самом деле повезло», — согласился Гарри и повернулся к брату. Нам пора переодеться к ужину. Рад был увидеть вас снова, Мисс. И они ушли вместе с Дэном, оставив промокшую Мейбл и Каролайн одних. Думаю, мне тоже лучше переодеться. Мейбл приподняла мокрые юбки и поморщилась. Не хочу простудиться. Я поднимусь с тобой. Каролайн повернулась в сторону лестницы. Ты рада балу? Конечно, энергично закивала Мейбл. Мама уже жалуется, что я на приглашала простолюдинов. Говорит, что так я стану менее привлекательной невестой, что бы это ни значило. Думаю, если ты будешь довольна собственным праздником, она будет вполне удовлетворена, дипломатично заметила Кэролайн, улыбнувшись, когда Мейбл фыркнула в ответ. Не будет, но мне это безразлично. Только так она могла убедить меня согласиться на всю эту бессмыслицу и мой вечер пройдет куда увлекательнее, чем с напыщенными гостями, которых предпочли бы матушка с отцом». «С этим не поспоришь». Кэролайн остановилась. «Помочь тебе переодеться?» «Нет, спасибо. Я позову горничную». Мейбл схватила Кэролайн за руки. «Как же я рада, что ты приехала, и мне искренне жаль, что тебе пришлось столько всего вынести». «Спасибо». Кэролайн мягко высвободилась. «Я это очень ценю». «Они все вели себя с тобой чудовищно. Это попросту несправедливо», — продолжала Мейбл. «Если твой отец оказался плохим человеком, это же не твоя вина, верно? И тем не менее вы со Сьюзан вынуждены расплачиваться за его грехи». У Кэролайн перехватило горло, и она могла только кивнуть, пока Мейбл с жаром перечисляла все то, что хотела и не могла сказать она сама. Пожалуйста, знай, что если будешь в чем-либо нуждаться, тебе достаточно только попросить, и я всегда приду на помощь! искренне предложила Мейбл. Ты очень добра. Вовсе нет. Мейбл снова двинулась вперед по коридору. Я просто не выношу подобной несправедливости! Кэролайн медленно пошла в другую сторону к покоям миссис Фроджертон, и только легонько постучав в дверь, Поняла, что не знает, какую комнату отвела тетушка ей самой. Возможно, коморку горничной, чтобы преподать урок. Дверь открыла Пегги и улыбнулась. «Я уже разбудила их обеих и принесла чай». Миссис Фроджертон, сидевшая в кровати, махнула Кэролайн. «Добрый день, дорогая!» «Добрый день», — улыбнулась ей Кэролайн. «Как вы отдохнули?» «Прекрасно! Было очень удобно!» Рада слышать. Кэролайн обернулась к Пегги. Миссис Медекс справится без тебя. Ты сможешь помочь дамам одеться. Леди Элинор уже велела так и сделать. А в доме хозяйка она, объявила Пегги. Миссис Меддокс придется подождать. А ты не знаешь, какую комнату выделили мне? Спросила Кэролайн, на ходу собирая по всей комнате вещи миссис Фроджертон. Ее нанимательница уже чувствовала себя как дома, не хватало только собаки на коврике у камина. «Вашу старую спальню, мисс, рядом с детской. Джошуа уже отнес туда ваши вещи». Пегги окинула ее взглядом с головы до ног. «Возможно, вам тоже стоит пойти и переодеться к ужину, а потом вернуться, а я пока тут управлюсь». Прекрасно представляя, в каком состоянии ее дорожное платье, Кэролайн провела рукой по сильно помявшейся юбке. Неудивительно, что Хелен и лорд Фрэнсис смотрели на нее с таким ужасом. «Ты, наверное, права. С самого приезда у меня не было ни минутки, чтобы привести себя в порядок». «В таком случае бегите!» — махнула Пегги в сторону двери. «Я вас дождусь!» «Спасибо». Каролайн вышла и снова поднялась по лестнице до того этажа, на котором располагалась детская. Только дойдя до своей комнаты и, почувствовав, что ноги начинают дрожать, она поняла, как сильно устала. В её старой спальне ничего не изменилось. Узкая кровать, шифоньер, небольшой встроенный в стену шкаф и коврик из лоскутков, который она сама сшила, чтобы по утрам, когда приходилось рано вставать, было не так холодно. Ее сундучок уже стоял у кровати. Окно было приподнято, впуская легкий ветерок, и воздух уже не казался таким застоявшимся. Каролайн разложила на сундуке щетки для волос и развесила в шкафу четыре оставшихся у нее платья. Времени гладить юбки уже нет, так что в одном из своих лучших платьев она будет выглядеть столь же неряшливо, как и сейчас. Ей уже приготовили кувшин холодной воды кусок простого мыла и чашу для умывания, что хотя бы немного взбодрило и придало ей сил. Перед маленьким зеркалом Каролайн заново переплела и уложила волосы. Порой ей очень хотелось, чтобы к вечернему выходу ей тоже завели кудри и уложили локоны, а горничная помогла бы нарядиться, но все это осталось в прошлом. Впрочем, это не означало, что при необходимости она не сможет сама позаботиться и о себе, и о Сьюзан. Застегнув на пуговице корсет темно синего платья, Кэролайн надела нитку жемчуга, некогда принадлежавшего матери, и сочла, что выглядит вполне прилично. Выходя из комнаты, она остановилась, прислушиваясь к шуму в детской. Наступило время ужина, и дети явно радовались тому, что остались без строгого надзора тети Эленор. Миссис Уиттл следила за порядком, но в отличие от ее светлости вовсе не ожидала от детей безупречного поведения. Кэролл надеялась, что Сьюзен не забудет и придет к ней в гостиную. У нее было предчувствие, что ей потребуется поддержка. Миссис Фроджертон тем временем облачилась в платье из зеленого шелка, которое ей очень шло, а Дороти выбрала украшенное лентами и оборками розовое платье ее меркам, очень сдержанная. «Вы обе выглядите чудесно», — похвалила Кэролайн. «Не забудьте веера, платки и сумочки». «Мы не дети», — огрызнулась Дороти. Она явно нервничала сильнее, чем показывала. «И вполне в состоянии появиться в обществе и без твоей помощи». «Ох, где же мой веер?» — миссис Фроджертон рассеянно огляделась. «Та милая девушка Пегги специально оставила его на видном месте». «Вот он». Кэролайн подняла искомое с заваленного вещами туалетного столика и часы как раз пробили без четверти шесть. «Если вы обе готовы, можем спускаться». Дороти проплыла к двери, а Кэролайн предложила миссис Фроджертон руку. «Не спешите, мадам». «Не буду». «Как ваша сестра?» Все в порядке». Каролайн улыбнулась. «Я была очень рада ее увидеть». «Признаться, я удивлена, что вы решили уехать отсюда», — заметила миссис Фроджертон. «Гринвуд-холл — исключительно красивый дом». «Так и есть. Но он не мой», — ответила Каролайн и, помедлив, продолжила. "Тетушка замечательная женщина, но мне бы не хотелось быть ей обязанной до конца своих дней». «Думаю, я понимаю», — задумчиво откликнулась миссис Фроджертон. «Женщины часто находятся во власти своей семьи. Когда заболела моя мать, отец ожидал, что я безропотно возьму на себя все ее обязанности и даже приказал мне забыть о замужестве, потому что я нужна дома». Она довольно фыркнула. «Ну, я, конечно же, сделала по-своему. И когда встретила Септимуса, то и не подумала оставаться. Я решила, что если мне предстоит вести дела и управлять домом, то уж собственным, а не отцовским». «Понимаю вас, мадам». К ее удивлению, миссис Фроджертон похлопала ее по руке. «Предоставьте сегодня Дороти мне и проведите вечер с семьей. «Мэм, вы моя нанимательница». «И уверяю вас, вы и ваши интересы у меня на первом месте». Миссис Фроджертон широко улыбнулась. «Восхищаюсь вашей самоотверженностью, моя милая. Если Дороти хотя бы в половину столь же упорно и решительно, не сомневаюсь, скоро она выйдет замуж за герцога». «Охотно верю». Кэролайн взглянула на спускавшуюся впереди Дороти, чьи кудри подпрыгивали в такт. Жаль, что среди приглашенных гостей герцогов нет. Добрый вечер, миссис Фроджертон, мисс Фроджертон. Громкий и отчетливый голос леди Элинор разнесся по холлу. Прошу, присоединяйтесь к нам. Каролайн была рада, что ее светлость все же решила спуститься к гостям и открыть вечер, и подошла к распахнутым дверям гостиной уже более спокойно. Но ее уверенность стремительно пошатнулась. Стоило ей осознать, что лорд Фрэнсис с сестрой и племянницей уже спустились и как раз беседовали с хозяйкой дома. Поприветствовав миссис Фроджертон и ее дочь, леди Элинор подхватила Кэролайн под локоть. «Племянница, я не приглашала лорда Фрэнсиса Чаттэма. По правде сказать, я поражена, как он осмелился показаться здесь после того, как поступил с тобой». «Вряд ли он рассчитывал увидеть меня, тетя. — ответила Кэролайн. — И это я разорвала помолвку. Он лишь согласился с моим решением. На самом деле все было не так просто, но Кэролайн не собиралась рассказывать о своем жестоком разочаровании женщине, которая определенно не станет ей сочувствовать. — Я бы отправила его обратно. Вот только погода становится все хуже и хуже. Леди Элинор отступила. «Мне пора поприветствовать других гостей. Пожалуйста, проследи, чтобы твоя нанимательница не ставила в неловкое положение ни себя, ни других». «Она прекрасно умеет держаться в обществе, мэм», — нахмурилась Каролайн. «Возможно, если вы уделите ей минутку, то сами измените свое мнение». Ее светлость выпрямилась. «Никто никогда не скажет, что я уделяю своим гостям мало внимания, моя дорогая». Я определенно найду время поговорить с ней в течение вечера. Леди Элинор никогда не любила чужие советы, и Кэролайн понимала, что вряд ли помогла своей нанимательнице. Оглядевшись, она увидела миссис Фроджертон и Дороти, беседовавших с ее дядей и кузеном Джорджем. Все четверо улыбались, так что она решила, что все идет своим чередом. Добрый вечер, Кэролайн! К ней приближалась пританцовывая Мейбл. Она была в простом муслиновом платье, бледно желтого как нарцисс цвета, с оборками и кружевной окантовкой по подолу и корсету. Волосы были собраны в высокую прическу, длинные завитые локоны спускались по обе стороны милого личика. «Ты выглядишь просто очаровательно!» «Спасибо!» — присела в книгсоне Мейбл. «Должна признать...» Очень странное ощущение быть здесь со взрослыми в красивом платье, а не в детской. Мне самой не верится, что ты уже настолько взрослая, призналась Кэролайн. Для меня ты все еще маленькая девочка, как Сьюзан. Она уже почти готова к собственному дебюту в обществе, заметила Мейбл, осматриваясь. Ты представишь меня своей нанимательнице? Мне бы хотелось с ней познакомиться. Конечно, Кэролайн подвела Мейбл к миссис Фроджертон и Дороти которые уже стояли одни у камина. Миссис Фроджертон, могу я представить вас своей кузине, мисс Мейбл Гринвуд? Так это у вас день рождения, моя дорогая? Радостно улыбнулась ей миссис Фроджертон. Спасибо, что пригласили нас на свой праздник. Мне очень приятно, ответила Мейбл и повернулась к Дороти, которая с любопытством ее разглядывала. А вы должно быть, мисс Фроджертон? У вас тоже дебют в этом сезоне? Да, сумела кивнуть Дороти. В таком случае я представлю вас своей подруге, мисс Баскинс. Ее тоже ждет первый выход в свет. Мейбл взяла Дороти под руку. Вон она, стоит вместе с братом, графом Эппингом. Пойдемте, я вас познакомлю. Подмигнув, Кэролайн, Мейбл увела Дороти с собой. Какая милая девушка, одобрительно заметила миссис Фроджертон. Она просто чудо. «Дороти в хороших руках», — ответила Кэролайн, краем глаза следя за семьей своего бывшего жениха, которая оказалась слишком близко. «Моя двоюродная бабушка Инна смашет нам. Вы бы хотели с ней познакомиться? В последнее время она редко покидает свою комнату и всегда рада компании». «Пожилая дама вон там?» — уточнила миссис Фроджертон. «С корзиной и с вышивкой на коленях?» «Да, она никогда не сидит без дела». Вот уже много лет, как вяжет всем детям шарфы, шапки и варежки, не говоря уже о шитье бесконечных детских одежек и вышивки. Как похвально, пробормотала миссис Фроджертон. Кэролайн не стала упоминать, что когда речь шла о наведении порядка в детской, тетя Инес, как называла ее Кэролайн, также обладала весьма сварливым нравом и тяжелой рукой. Сама Кэролайн научилась следить за ее настроением в очень раннем возрасте. Тетя Инес, громко позвала Кэролайн, хочу представить вам, миссис Фроджертон, она восхищалась вашей вышивкой. Сейчас я уже почти не вышиваю, Инес показала руки. Сильный артрит. Миссис Фроджертон села рядом. А вы пробовали растирать их теплым гусиным жиром? Я нахожу это снадобье довольно полезным. Две дамы принялись обсуждать преимущества разных средств, а Кэролайн отрешенно оглядела комнату и собравшихся в ней гостей. Среди них присутствовали две недавно вышедшие замуж дамы, с которыми Кэролайн прежде была очень дружна, и три дамы возраста ее дяди и тети. Было и множество более юных лиц, явно заслуга Мейбл. Некоторые из них явно чувствовали себя не в своей тарелке и стояли отдельно. Вы «Позволите, мэм», — тихо произнесла Кэролайн, и миссис Фроджертон кивком дала разрешение отойти. Кэролайн подошла к небольшой группе молодых людей, неловко жавшихся у самого входа. Она узнала Дэна и его брата Гарри, а юная девушка с ними, которая, казалось, вот-вот не выдержит и сбежит, была ей незнакома. «Добрый вечер», — тепло улыбнулась им Кэролайн. Мейбл вон там у окна. Если желаете, я отведу вас к ней». «Спасибо, мисс», — поклонился Дэн. «Нам тут немного не по себе, и мы уже гадали, не лучше ли спуститься к прислуге». «Мейбл бы очень расстроилась, если бы вы не приехали на ее праздник». Кэролайн, обходя гостей, провела Дэна и его спутников в другой конец зала, где Мейбл все еще разговаривала с Дороти и одной из своих подруг. «Можно узнать ваше имя, мисс?» — обратилась Кэролайн к девушке, тут же присевшей в Книксоне. Браунворт, мисс», — «Тина Браунворд!» «О, теперь я вспомнила вас. Вы на два года старше моей сестры Сьюзан». «Она хорошая», — опустила голову Тина. «Я теперь работаю горничной в доме священника». Быстро взглянув на Дэна, который широко улыбнулся ей, она добавила. «Дэн за мной ухаживает». «Как чудесно!» Кэролайн коснулась плеча Мейбл и, наклонившись к ней, шепотом произнесла. Возможно, ты могла бы позаботиться о своих подопечных. Маловероятно, что твои родители или другие гости помогут им освоиться». «Ты права. Прости». Мейбл выглядела подавленной. «Это моя ответственность. Я просто так сильно хотела, чтобы они приехали и разделили этот момент со мной». Каролайн кивнув, отошла. Не успела она подойти к миссис Фроджертон, как в дверях появился Джошуа. «Неужели мистер Вудфорд так и не вернулся?» Кэролайн удивилась, как ее светлость еще не заметила отсутствия своего дворецкого. «Ужин подан!» Понимая, что некоторым гостям нужно подсказать, кто за кем должен заходить в зал, Кэролайн представила свою нанимательницу-викарию и, обнаружив, что Дороти уже прошла к столу под руку с графом Эппингом, провела остальных гостей следом. «Кэролайн!» — позвала ее светлость. «Ты сидишь по правую руку от меня!» Одна из ее прежних подруг прыснула со смеху и громко прошептала. «Несомненно, она должна сидеть в конце стола или вообще стоять, раз теперь она как прислуга». «Она все еще моя племянница и леди по праву рождения!» Ее тетя наградила женщину тяжелым взглядом. «И в родном доме ей всегда рады!» «Разумеется, рады!» — присоединился Джордж, выдвигая Кэролайн стул. «Какое удовольствие оказаться рядом с моей дорогой кузиной!» Оглядев стол, он добавил. «Похоже, моя сестрица Мейбл решила окончательно разрушить общественный порядок, и лично я только за!» «Спасибо, Джордж», — поблагодарила Кэролайн и села, только потом осознав, что оказалась прямо напротив лорда Фрэнсиса. Конечно, по устоявшимся социальным нормам разговор через стол вызвал бы в лучшем случае косые взгляды. Не то чтобы Фрэнсис в принципе собирался признать существование Кэролайн, не говоря уже о беседе с ней. Он упорно смотрел только на сестру, сидевшую по левую руку от него. Кэролайн тоже оглядела стол и увидела, что миссис Фроджертон беседует с викарием, а Дороти устроилась в окружении молодых людей и, судя по всему, прекрасно справляется самостоятельно. «Как приятно тебя видеть, Кэролайн!» Она обернулась и увидела улыбавшуюся ей кузину Элизу. Узина унаследовала от матери и внешность, и деспотичный характер, и вышла замуж за состоятельного баронетта из соседей, который отдал ей бразды правления домом и собственной жизнью с безропотностью, которую Элиза явно оценила. «Должна сказать, я была поражена, узнав о твоем намерении приехать». «Почему же?» Кэролайн подождала, пока Лакей наполнит ее бокал вином и заметила, что мистер Вудфорд до сих пор не появился был мне очень дорога». «Да, но какой позор вернуться сюда в твоем нынешнем неприятном положении». Элиза скользнула взглядом по лорду Фрэнсису, который, к счастью, не обращал на них внимания. Во всяком случае, не подавал виду. «Мне было бы тяжело знать, что никто из моих прежних друзей не может признать наше знакомство». «Будь они в самом деле моими друзьями, уверена, они таковыми бы и остались». Кэролайн налила себе половник супа из супницы, предложенной тем же лакеем. «Если их так сильно заботит изменение моего положения в обществе, лучше обойтись без подобных друзей». Элиза презрительно фыркнула. «Можно было бы ожидать, что поступление на службу научит тебя обуздывать свой норов, кузина». «О, нет», — мило улыбнулась Кэролайн, — «Миссис Фроджертон родом с севера и искренне считает, что следует говорить то, что думаешь, и регулярно поощряет меня к этому». «Значит, в конечном итоге ты нашла подходящее место». Элиза резко отвернулась и обратилась к своему соседу с другой стороны. Джордж похлопал Кэролайн по плечу. «Не обращай на нее внимания». «Я ей не обращаю». Только произнеся вслух, Кэролайн поняла, что это правда, Элиза, нередко превращавшая ее детство в кошмар, больше не обладала властью над ней, и это осознание любопытным образом придавало сил. Ужин продолжался. Смены блюд следовали одна за другой, и Кэролайн с облегчением наблюдала, что все гости Мейбл справляются хорошо, как и Дороти с миссис Фроджертон. Впрочем, ей было любопытно, не заработает ли лорд Фрэнсис к концу вечера растяжение мышц шеи, Столь тщательно он избегал малейшего зрительного контакта с ней. По правде сказать, она почти надеялась на подобный исход. Когда-то он значил для нее целый мир, и такое предательство разбило бы ей сердце, но Фрэнсис четко обозначил свой выбор и отказался иметь с ней что-либо общее, так что и говорить больше не о чем. Он не узнает, как сильно ранил ее. Она не доставит ему... Такого удовольствия. В тот же миг, когда леди Элинор подала дамам знак удалиться и оставить джентльменов беседовать о политике за портвейном, рядом с Кэролайн возник Джошуа. «Мисс, вы могли бы пойти со мной? Что произошло? Следом за молодым лакеем, Кэролайн вышла из обеденной залы. Обитая зеленым сукном дверь вела наполовину слуг. Берт спустился в подвал за портвейном и нашел там мистера Вудфорда. Он бродил в дальнем конце в каком-то забытии. «Как это вообще могло произойти? И почему никто не заметил его раньше, когда спускались за вином к ужину?» — спросила Кэролайн, торопливо следуя за Джошуа. Он был далеко, мисс. Берт услышал, как он зовет на помощь. «Как мистер Вудфорд себя чувствует?» Миссис Медокс послала в деревню за доктором, но дождь стеной по дорогам уже не проехать. «А где мистер Вудфорд сейчас?» «В своих комнатах, мисс». Джошуа указал на проход слева. «Вы не зайдете.